Испанцы отказались вступить в переговоры с пиратами и открыли ожесточенный огонь из пушек. В городе, который до той поры ничего не знала о высадке пиратов, вспыхнула тревога. Кто бросился в лес, кто приготовился к отпору, а ины, не думая ни о чем, кроме своих сокровищ, попытались скрыть их в глубоких колодцах. Женщины плакали, кругом царили смятение и беспорядок.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 Несколько мгновений спустя гарнизон сдался. Кое-чего мы уже достигли, сказал Морден, но предстоит еще немало повозиться, прежде чем город будет нашим. Если желаете, штурм города я возьму на себя, предложил Хуан Дарьен. Нет, лучше займитесь крепостью и разрушьте ее до основания, а я с остальными пойду в город.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 Пренебрегая опасностью, Морган ворвался в город под огнем пушек, которые по приказу губернатора полили из большого замка. Пираты кинулись грабить дома, проникли в монастыри и обратили в пленников всех монахов и монахинь. Внезапно раздался оглушительный взрыв. Это Хуан-Дарьен, заперев в замке пленных испанцев, поджег пороховой склад».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 Бросились топорами к воротам, но погибли под огнем испанцев. Не достигнув цели, ворота не поддавались. Морган заметно приуныл. «Поджечь!» — крикнул Хуан Дарьен. Казалось, все уже было заранее припасено для исполнения этого приказа. С горящими факелами, с бочонками смолы и серы пираты ринулись к воротам. Первые ряды тут же поплатились жизнью за свою смелость Следовавшие за ними в ужасе попятились, потом, опомнившись вновь, бросились вперед. Долго продолжалась упорная борьба, но, наконец, раздался торжествующий вопль. Огненные языки пламени взмыли вверх, и вскоре крепостные ворота рухнули. В открывшуюся брешь бушующим потоком хлынули пираты. Но защитники гордо решили умереть, Сражаясь, едва лишь первые люди Моргана проникли в замок, как на них обрушился ливень, гранат, больших и малых бочонков с порохом. Падая в огонь, они взрывались и сеялись смерть и ужас среди нападающих. Морган и Хуан Дарьен громкими возгласами и собственной беспримерной храбростью воодушевляли своих людей — Пираты ни щадили ни усилий, ни жизни, и все же им пришлось отступить. Перевес был явно на стороне королевских солдат. Все сулило им победу. Отчаяние владело главарями морских разбойников. Стиснув зубы, они отвели колонну назад в безопасное место. Защитники крепости поспешно заделали брешь в стене. «Испанцы оказались упорнее, чем я ожидал», — сказал Джон Морган, нервно теребя длинные усы.